Глава 1. Пленник Бордо. А сын благородной семьи. Путь, данный тебе сегодня это путь величайшего освобождения, путь, которым не ходил ни один из живущих. Путь этот противоречит человеческому знанию, но он противоречит и знанию божественному. Он противостоит самой природе, но пройти его нужно без изъятий. пройти до конца, и тогда высокая миссия будет исполнена, и вся тьма живых существ спасена. Голос гремел, словно колокол. Он возникал из пустоты и растворялся в пространстве. Он пронизывал каждую клеточку тел, обращался в сияние и затухал во тьме, чтобы возродиться снова и снова. Он не был библейским гласом свыше, он был гласом ото всюду. Он звучал как непреложная истина. Он диктовал. Он вёл за собой. На пути явлена будет тебе абсолютная суть бытия, но не та, что постигают освобождаясь смертные, а та, что постигают возвращаясь будды. Свет и тьма откроются тебе как единое и нераздельное. Истина и ложь пройдут сквозь твое сердце, не изменив его. Ты не переродишься, но вернешься к истоку. Отныне нет для тебя благих перерождений и нет для тебя неблагих перерождений. Нет ни ада, ни рая. Нет сансары и нет нирваны. Но есть лишь миссия, которую собрался ты исполнить, вернувшись, как бодхисатва, в мир людей. Да явится тебе светоносная пустота, а мы будем вести тебя путем небывалым. Помни, Если оступишься ты на этом пути, то не погибнешь, но погибнет мир людей, и с ним все прочие миры, ибо если нет перерождений в мире людей, то нет насельников и в иных мирах. О сын благородной семьи, пришло то, что называют смертью, но не нужно тебе пробуждение, ибо ты достиг его раньше, и не нужны тебе ни тело, ни дхарма. Невеликий принцип: всё, что нужно это пройти указанным путём, не соблазнившись ни одной новой формой, ни одним миром и ни одним перерождением, ибо задача твоя пройти, не перерождаясь, чтобы дух твой по праву законы кармы осенил собою мёртвое тело и вернул его в мир живых. Помни, что должен ты вернуться в мир людей. Но не переродиться при этом ибо нету у тебя времени расти и развиваться в обычном человеческом теле, но должен ты быть тем, кем ты был до смерти. Не нужно тебе медитировать на своего идама, божественного защитника, ибо ты сам божественный защитник, и сознание твоё способно существовать в полной пустоте, даже если погибнет вся тьма миров. Испытав бордо предсмертного мига, Вспомни Бардо абсолютной сути и познай Бардо возвращения в сансару. Ибо в последней своей жизни не исполнил ты своей божественной миссии, и потому владыки кармы дают тебе еще один шанс. У сын благородной семьи Бодхесаттва Махасаттва. Четыре дня был ты без сознания, и вот теперь очнулся в Бардо абсолютной сути. Ужасен будет твой путь, ибо предстоит бессмертному духу вернуться в мертвое, разлагающееся и неподобающее для него хранилище. Но ты пройдешь этот путь. Или десять тысяч миров обратятся в слепящую тьму. Прими пять ядов, пять омрачений, и ты познаешь, что нет форм и неформ. Познаешь, что такое сила мертвой материи». и поймёшь, что нет способа сделать мёртвое живым. Вспомни пять татхагат и постигни, что нет невозможного для бодхисаттвы. Какие бы чудовищные видения ни ждали тебя в бордо предсмертного мига, не устрашись. Какие бы прильстительные картины ни возникали перед тобой в бордо абсолютной сути, не соблазнись. Помни что всё перед тобой не есть по рождению ума, но есть непреложный закон бытия. Помни, что мёртвое сильнее живого, и что влечёт оно к себе живое, и побеждает живое, и всему живому назначен конец. И всё живое станет мёртвым, если только сиящий дух не оживит его. Голос, гремявший словно колокол, стал вибрировать, расслаиваться. а потом стихать, меркнуть и блёкнуть. А тьма, кружившая пленника бордо со всех сторон, начала мерцать и вспыхивать. Из тьмы это явился ему свет, ослепительный, невозможный. А из глубин света родился чудовищный звук, как если бы тысяча голодных духов взвыла одновременно, сойдя из своего безнадёжного мира на людские могилы, чтобы оживить трупы и терзать их зубами под беспомощные стоны мёртвых. Затем пространство вдруг опрокинулось, засияло жестоким синим светом и явился пленнику бог Вайрочана. Но был он один, и не было рядом с ним супруги, владычицы алмазного пространства. Это луч сострадания благословенного Вайрочаны. Я обрету в нём прибежище, хотел сказать пленник, но губы его не двигались, скованные печалью и страхом. Изшедший из божества свет пронизал его, но вызвал не радость и наслаждение, а боль и тоску. И стало ясно ему, что больше никогда не быть ему на пиру богов. Луч сострадания стал не благословением, а мукой, проклятием. И пленник закрыл от него своё сердце и отвернул от него своё лицо. Сияние сменилось тьмой, а божественные мелодии ужасным скрежетом. И вой ручана беспомощный перед мировым хаосом распался на атомы. Нещи наслаждение в мягком белом свете мира богов. Не увлекайся им и не тоскуй о нём, прогремел ему голос с недостижимых высот. Если он увлечёт тебя, ты отправишься в мир богов и будешь вращаться в кругу шести видов сансары. «Это препятствие заграждает путь освобождения, так не смотри на него!» Он и не смотрел. Не смотрел, так ему было страшно, такая тоска обуревала его, словно тиски, сжав ему череп, не позволяли сердцу биться, а мысли двигаться. Не смотрел он на Вайручану, не смотрел и на других богов, не привлекли его пять иллюзорных нечистых миров. Ни мягкий белый свет мира богов, ни мягкий красный свет ревнивых богов, ни мягкий зеленый свет мира животных, ни мягкий желтый свет мира голодных духов, ни мягкий дымный свет адского мира. Напрасно явились владыки, демоны, сияющие пятью цветами, обнимающие соблазнительных жен своих, танцующие с черепами полными крови, попусту извивались змеями бесчисленные дакини, было обнажённы, нестерпимо соблазнительные. Вообще заходились в сокрушительном танце божественные воители, хранители закона, гневные божества, пьющие кровь, многоликие, многорукие, многоногие, головы их украшены высохшими черепами, тела гирляндами из чёрных змей. Танец их был долг и томителен, как бессонная ночь, но не устрашился их пленник Бордо, когда того не соблазнился. на готой докинь. Это не образы, порождённые умом, гремел голос. Но реальность, как она есть, пойми её, я толкни её. Иди к другой реальности, туда, где сияет тебе соблазнительный маяком мягкий синий свет людей, свет страданий и омрачений, свет сансары. Иди туда, вернись туда, но не перерождайся. Легко сказать иди, куда идти? Когда кругом свет и тьма, пустота и наполненность, дрожит хаос, распыляется космос. Гневные боги маршрут кривыми ножами и пьют, пьют кровь из черепов живых и ещё людей. Чудовищные обнажённые гаури пожирают кишки умирающих и без конца отрывают головы мучеников, которые тут же прирастают с новый так день за днём, век за веком, тысячелетие за тысячелетием. Сияй, сияй, обманный синий свет, мани в объятиях сансары. Бросай последнюю надежду, чтобы даже Батхисаттва, преисполнился очарованием мира людей, вошёл в него, но ну, не так, как положено всем живым существам, а через мёртвое разлагающееся тело. Это попрание всех законов. А значит, неизвестно, кто войдёт в мир таким образом Батхисаттва, святой или новое невидное ещё чудовище. Глаза пленника заволокло красным светом, белым светом, желтым светом, зеленым светом, дымным демоническим светом. Он поднял взор и увидел над собой багровое фиолетовое небо. Оттуда грозил ему шестипалым кулаком тысячи зубей Будда, разевал пасть, в которой дрожал, разворачивался млечный путь. Из страшного этого, нерожденного еще космоса, Вдруг выпрыгнул чудовищный, десятиликий демон с черными волосами, с желтой кожей и косыми, невидящими глазами. Прыгнул, загребая руками пространство и время. Наклонился над пленником, высунул истыканный когтями язык и закричал пронзительно. — Хозяин! Хозяин! Вы живы? Пленник захлопал глазами. Десять лиц чудовища задрожали и слились в одно. Очень знакомое, но только вспомнить, кто это было, никак нельзя. Он напрягся, сделал над собой неимоверные усилия и растворился во тьме. Лёгкое прохладное покрывало, небытия накрыло его разум, охраняя от богов, от людей и от демонов. В трудный случай, озабоченно пробормотал лекарь-китаец, моргая глазами. И вообще трудный и в деталях. А тут ты вообще что-то странное. и он потыкал пальцем в темный след на руке Загорского. Гонзолин только вздохнул. Да что ж тут непонятного? Здесь когда-то было трупное пятно. Хозяин весь был покрыт ими, когда лежал в тайном зале поталы, и сорок монахов читали над ним книгу мертвых, пытаясь вернуть к жизни. При этом двое надавливали ему на грудь, чтобы сердце не останавливалось, а еще двое по очереди качали дыхательный мешок, чтобы работали легкие. И всё это при мёртвом, недействующем мозге. Ну уж и мёртвом, наверняка сказал бы Нестор Васильевич скептически. Ты знаешь, что такое кома? Гонзалин знал, что такое кома. Но у хозяина была не кома. Он был мёртв окончательно и бесповоротно. В этом были совершенно уверены тибетские ламы и сам трагаценнейший владыка Тхуптенгьецо. Но нельзя было, чтобы Загорский умер совсем. И нельзя было, чтобы он переродился в другом теле. Именно поэтому монахи читали над его телом тайный раздел тибетской книги мёртвых, тот самый, который известен только Далай-ламе и одному из его наставников. Раздел этот заучивается наизусть и передаётся от одного тибетского властелина другому. Он никогда не становится достоянием более чем трёх человек одновременно. самого Далай-Ламы, его учителя и учителя его предшественника. Раздел этот принадлежит к самой темной и самой тайной тибетской магии. Магия — это способно заставить переродиться человека в том же самом теле, из которого и зашла его душа, при том переродиться полностью, со всеми знаниями, умениями и навыками, и так, чтобы личность переродившегося не потерпела никакого ущерба. Люди сторонние сказали бы, что это просто возвращение души в тело. Но ламы предпочитали термин перерождение. Может, по традиции. Может, для того, чтобы было не так страшно. Кто знает, кто явится в мёртвое тело из-под устраонных миров, кто успеет занять его до того, как душа придёт на своё законное место. За полторы тысячи лет тибетского буддизма тайный раздел «Книги мертвых» не использовался ни разу. И на то были свои причины. Во-первых, перерождение в собственное тело доступно лишь пробужденному очень высокого порядка, проще говоря, бодхисаттве. Во-вторых, это чрезвычайно трудная магия. Обычно гораздо проще устроить так, чтобы человек переродился в другом теле. «Но с твоим господином этот метод не годится». сказал Гонзолину Далай-Лама. Если он переродится в другом теле, придется ждать, пока он вырастет и станет дееспособным. А у нас на это нет времени. Он должен исполнить свою задачу, причем взяться за нее как можно быстрее. У нас нет времени ждать двадцать лет, когда явится новый великий сыщик. Нам нужен этот, и желательно сейчас. Поэтому мы попробуем возродить его в старом теле. Это возможно? спросил Ганзалин. Далай-лама пожал плечами. Удивительно было видеть эту привычную европейскую повадку в тибетском первосвященнике. Кто знает, сказал он. Кто знает. Предания гласят, что возможно, но мы будем первыми на этом пути. Трудность ещё и в том, что если попытка наша провалится, Дашань уже никогда не воплотится в этом мире. Не воплотится. — Что же с ним тогда будет? — Робк спросил Гонзолин. — Что угодно, — сухо отвечал Тхуптангьецо. — Он может заблудиться в одном из нечистых миров, в адском мире, в мире демонов, в мире животных. Может застрять в бордо перехода от жизни к смерти. Может создать свой мир, в котором его сознание будет разворачиваться бесконечно и бесплодно. Для нас же это будет означать... что ещё одним пробуждённым на земле окажется меньше. Гонзалин нахмурился. Меньше? Это значит, он никогда не увидит хозяина? Наимудрейший поморщился. Ты и так его не увидишь, сказал он раздражённо. Если Дашань переродится где-то и когда-то, тебя наверняка там не будет. А сейчас, говоря языком профана, мы попытаемся вдохнуть в него жизнь. Это будет тот же самый Дашань, только прошедший бардо. Запрочем, он скорее всего ничего не запомнит. Иногда бадгисатвы вспоминают свои прошлые жизни, но о прошлых смертях они, как правило, не помнят. Несколько секунд Ганзалин размышлял, потом поднял голову и посмотрел на владыку Тибета. Хорошо, сказал он. Хорошо. Я согласен. Тхуптенгьюцу неожиданно развеселился. "Он согласен", смеялся далай-лама. Подумал только он согласен. Ты да кто же спрашивает твоего согласия, когда на весах находится судьба мира? Я имею право высказать мнение. Я самый близкий ему человек, хмуро сказал Ганзалин. Да Лайлама неожиданно перестал смеяться, смотрел на Ганзалина серьёзно. Глаза владыки показались ему сейчас острия любого самого острого копья, они ранили на вылет, но страшнее глаз этих оказались его слова. Нет, сказал Тхуптенгецо: "Ты не самый близкий. У дыхания есть человек ближе. Только он об этом не знает. Это раз. И второе. Ты не человек вовсе. Ты демон, выпущенный из ада, чтобы сопровождать пробуждённого". Гонзалин открыл рот. "Что? Какой демон?" недоуменно спросил он. "Как я могу быть демоном?" "Да лайлама" Сурово отвечал ему, что это только демоном он и может быть. Согласно традиции, переродившихся бодхисаттв и архатов обычно сопровождают сирепы существа. Они должны оберегать пробуждённых. Существа эти хранители. Только потому им и позволено переродиться в нашем мире. Иногда они выглядят как люди, иногда как дикие звери. "Эй, наверняка видел изваяние архата, сопровождаемых тиграми", сказал далай-лама. "Это и есть демоны-хранители". Оказалось, что независимо от формы, принимаемой хранителями, они всегда надёжные спутники пробуждённого и готовы отдать за него жизнь. Ведьмы, узнав об этой традиции, решили обзавестись своими демонами, которых они называют фамильярами. Обычно это кошки, совы, вороны и так далее. Но, разумеется, до настоящих демонов им так же далеко, как ведьмам до Батхисатв. Неужели ты никогда не удивлялся своей поистине нечеловеческой ярости и свирепости? Далай-Лама смотрел на Гонзалина с неожиданным интересом. Помощник Загорского поморщился. Он не всегда был яростен и свиреп. Разумеется, — усмехнулся первосвященник. Человеческая плоть — могучий сосуд, он подчиняет любой дух. Чтобы пробудить истинную твою природу, понадобились особенные обстоятельства. Давай-ка угадаю. Когда ты был молод, погиб человек, которого ты любил больше жизни. Гонзарин заскрежетал зубами. Никто не смеет об этом говорить. Никто? перебил его драгоценнейший. Никто, кроме твоего господина. Его слова не вызывают у тебя ярости. А знаешь почему? Потому что благодаря этой трагедии пробудилась твоя истинная природа. и ты начал исполнять свою миссию. Гонзалин сначала кивнул угрюмо, потом немного подумал и всё-таки возразил. Если всё так, как говорит наимудрейший, то демон из него никудышный. Господин гораздо чаще спасал Гонзалиныча, чем Гонзалин господина. Хуптом Гетцу отвечал, что речь идёт о вещах более сложных, чем простая защита. Демон-хранитель оберегает в первую очередь от сверхъестественных атак. В самый простой случай Появление возле пробуждённого мага или колдуна, который может навредить ему теми или иными способами. И в этот момент на защиту хозяина становится хранитель. Иногда сам того не ведая, его нечеловеческая ярость и жестокость отпугивают врага, но за преданность свою хранитель вынужден платить. Как человек, он обычно одинок и несчастлив.